Глава 5. Добыть современное стрелковое оружие оказалось делом более простым, чем представлялось вначале. Мишка, проходивший срочную службу в спецназе пограничных войск, вспомнил, что в 1993 году из-за сокращения финансирования свернули тренировочный лагерь их полка под Тулой. На территории бывшей базы теперь был пустырь с остатками фундаментов. Так что мы просто заезжали на своей «Газели» прямо в оружейный склад, включали «Темпор» машину и брали с полок любое оружие и боеприпасы. По заверению Суворова, их комендант воровал грузовиками, пошел под трибунал, так что угрозений совести никто из нас не испытывал. Сначала мы хватали первое, что подворачивалось под руку — АКС. За каким-то чертом набрали аж четыре ящика. К ним мы прихватили десяток цинков с патронами, Сначала этот штабель размещался в моей однушке, а после покупки гариком двушки переехал туда. Момент погрузки и разгрузки оружия у подъезда жилого дома стал самым большим впечатлением нашей жизни, после испытаний темпор машины, естественно. Затем мы стали подходить к выбору оружия более осмысленно. Ящиками уже не хапали, выбирали более придирчиво. Тогда наш арсенал пополнился парой ПК, парой СВД, и пятью ПМ. Суворов предлагал также взять гранатометы «Муха» и реактивные огнеметы «Шмель». Но тут встал стеной Горыныч, заявивший, что развязывать полномасштабную войну не собирается и, следовательно, не будет засорять свое жилище всяким металлоломом. Остров стал вопрос размещения всего этого богатства. Громоздить в квартирах баррикады из ящиков никому из нас не хотелось. Да и хранить оружие в жилом доме. Нужно было найти тихое место вдали от людских глаз, но желательно в пределах часа езды от МКАД. После долгих переговоров с риэлторами и осмотров недвижимости всех мастей мы наконец нашли то, что искали. Трехэтажный особняк «Недострой» из красного кирпича, стоявший заброшенным с самого начала мирового финансового кризиса. Тогда, в конце 2008 года, много таких пустых коробочек украшало собой дачные поселки. Но к 2010-му как-то постепенно большинство долгостроев нашли новых хозяев. Однако наш дворец так и остался бесхозным. Сказались поистине титанические размеры хоромины и ее неудачное с нормальной точки зрения расположение. И хотя номинально от МКАД было всего ничего, полста километров, глушь там была дичайшая. Дом стоял на отшибе, в двух километрах от ближайшего жилья и в восьми километрах от Симферопольского шоссе. Кроме общей удаленности, проезд к этому поселку был затруднен практически полным отсутствием дороги. Разве можно назвать дорогой направления, в котором идут две глубокие, залитые жидкой грязью кольи, и глубоким оврагом, форсирование которого можно было приравнять к штурму Перекопа? Сам поселок представлял из себя разбитое проволочными изгородями на участке голое поле, густо поросшее бурьяном. На участках изредка встречались заплывшие землей котлованы, либо развалины фундаментов. На иных не было и этого. Строительство дальше нулевого цикла не пошло. То ли деньги у застройщиков кончились, то ли сами застройщики не пережили кризис. Это все нам было на руку. Мы по дешевке скупили прилегающие участки. А после некоторого раздумья все участки поселка-призрака. Сам дом очень хорошо перенес два года запустения. Правда, ломаться в нем было нечему. Нам достались голые стены, покрытые временной крышей из рубероида. До коммуникации к поселку в свое время подвести так и не успели. Зато общая площадь объекта составляла почти тысячу квадратных метров, включая огромный гараж, почти ангар, где легко поместилось бы пять машин. При первом осмотре нашего нового приобретения мы были поражены гигантской кучей песка посреди холла первого этажа. Как строители умудрились натаскать столько внутрь дома, осталось загадкой. Да и зачем это было сделано? «Здесь можно в куличики играть», — проворчал тогда Бэдмен. «Никогда не видел такой большой песочницы». После этих слов за базой стойко закрепилось название «Песочница». Большого ремонта в песочнице проводить не стали. Закончили крышу, установили окна и двери. Огородили весь участок забором из сетки рабицы, укрепили подвал. Вот в подвале и заскладировали весь наш арсенал. К тому времени он состоял из 10 АКМ, 20 АКС, 2 ПК, 2 СВД, нескольких пистолетов-пулеметов «Кедр» и «Кипарис», двух десятков пистолетов от ПМ и АПС до «Гюрзы», а огромное количество оптических и коллиматорных прицелов, приборов ночного видения, тактических фонарей, радиостанций и прочей спецтехники – на который очень настаивал вошедший во вкус Бэдман, мы свободно приобрели в обычных московских оружейных магазинах. Приди нам в голову развязать войну, так хватило бы на вооружение небольшой армии. Горыныч на полном серьезе предлагал захватить власть и княжить где-нибудь в 10-12 веках, и остановил его только полное отсутствие привычных коммунальных удобств в виде теплого ватер и телевидения. Да и смысл? «Власть ради власти?» Потом Бэдман несколько раз порывался что-то изменить в истории. То помочь нашим на Калке, то разгромить орды Батыя. А вскоре дошел до покушения на Ленина. Благо мы отлично знали, когда и где произошло покушение, случившееся в реале. Как раз последнее предложение было принято. Именно из-за удобства его реализации. Мы доехали на газели в нужное место, развернули окно и открыли автоматный огонь. Да, подстраховали Фани Каплан, нечего сказать. Изрешетили самого Ильича его водилу, да и от автомобиля ничего не осталось. Мишка потом полдня ходил Гоголем, а нас с чем трясло, да так, что нам пришлось залиться коньяком под самые брови. Ведь по живым людям мы стреляли в первый раз. Но толку от нашей эскопады не было никакого. Ни в одном учебнике истории не изменилось ни строчки что лишний раз убедило нас в параллельности миров и бесполезности всякого рода попыток как-то повлиять на исторический процесс. Но раз нельзя что-то изменить, то можно зафиксировать. И мы рванули в мир, старательно архивируя все маломальски интересные события. В этом нам помогало мое новое изобретение — глазок. Он представлял собой миниатюрное окно, размещенное на объективе цифровой видеокамеры. Модулятор сигнала и источник питания после многочисленных модернизаций стали совсем крохотными. Для маскировки весь аппарат размещался в корпусе большой профессиональной видеокамеры. Теперь, прогуливаясь по улицам Парижа, Лондона или Рима, я в любой момент мог взглянуть на ту же улицу, отделенную от меня несколькими веками. На экскурсии по Тауэру, поднявшись на крепостную стену, я снял отличный фильм о знаменитом лондонском пожаре. А сколько гигабайт видеозаписей было привезено после посещения Колизея? Правда, переплюнуть в зрелищности голливудского гладиатора мне не удалось. Действительность всегда тусклее фантазий. Самим походить по плитам Аппиевой дороги времен Гая и Цезаря или по булыжнику Монмартера рядом с Тулуз Латреком не получалось. Проблема была в перевозке громадной рамки окна, а еще в плохом знании языка и обстановки. Засыпаться можно было на ерунде. Даже кратковременные переходы по средневековой Москве оставляли массу эмоций из-за постоянного риска быть опознанными аборигенами, как чужаки. Нормально мы чувствовали себя только во временах, вплотную прилегающих к настоящему, или дореволюционных, начала 20 века. И то для успокоения нерва приходилось брать с собой пистолеты. Где-то через шесть месяцев после начала эпопеи у нас произошел серьезный разговор о перспективах нашей дальнейшей деятельности. Дело в том, что нас начал одолевать приключенческий зуд. Но согласитесь, придумать и собрать на коленке машину времени только для того, чтобы набивать карманы, пользуясь разницей в курсах зеленого и деревянного. Да и сами мы стали меняться в худшую сторону. И эти изменения не нравились всем троим. Но мы упорно продолжали мутировать. Нет, мы не стали монстрами, у нас не открылся третий глаз. Просто мы постепенно превращались в тех, кого всегда презирали, этих новых русских. До малиновых пиджаков от гальяна и полукилограммовых золотых цепей дело не дошло, но процесс был запущен. Мы с друзьями обзавелись иномарками, дорогими сотовыми телефонами и с костюмами от итальянских дизайнеров с педерастическими фамилиями. Обедать ездили непременно в какой-нибудь дорогой ресторан, а ужинали в модных ночных клубах. Сказывалось наше предыдущее полунищенское состояние. Мы старательно гребли под себя все, до чего могли дотянуться, с трудом удерживаясь порой на грани здравого смысла. Гарик из нас троих первым решил обзавестись недвижимостью и купил недорогую двушку на окраине Москвы. Его можно было понять, он жил в большой семье, но затем ему стукнуло в голову приобрести квартирку подороже и побольше а братьев и родителей обеспечить отдельным жильем. И зарабатываемые нами финансы вполне позволяли ему осуществить подобное. После столь крупных затрат Горыныча Суворов, живший с пожилой матерью и тетей, тоже не удержался и приобрел пару квартир. Тут сорвался и я. В моей старенькой квартирке уже не помещалась коллекция японского клинкового оружия, накупленного в московских антикварных и оружейных магазинах начала прошлого века и я перебрался в прекрасные двухуровневые апартаменты в элитном комплексе Алла и Паруса. Вот как раз на новоселье и произошел этот разговор. Я показывал Гарику верхний уровень квартиры. Гости, в количестве 22 двух человек, разбрелись по необъятным просторам. Мишка с какой-то девчонкой затерялся в районе спален. С непривычки заблудиться в этой квартире было легко ведь общая площадь апартаментов составляла почти 200 квадратных метров. Обрыдло все, Серега, — сказал Игорь, проваливаясь в мягкие объятия гигантского кресла, стоящего в эркере. Рубим, рубим эту капусту, тошнит уже. Напиться, что ли, как в старые добрые времена, до полной отключки. Может, тогда тоска отпустит. Есть здесь спиртное? Сейчас посмотрю. Я прошелся по периметру комнаты. И в застекленном шкафчике обнаружилось комое. «Тебе чего?» «Водка там есть?» «Нет», — сказал я, внимательно осмотрев содержимое. «Тут сплошь благородные напитки. Виски, ром, коньяк». «Тащи коньяк». Я прихватил бутылку Хеннесси, стаканчики, вазочку с орешками и утонул в соседнем кресле. Мы выпили грамм по пятьдесят. Закусили. «Блин, у тебя даже орехи с выпендрежем. Кешью!» Возмутился Горыныч, рассматривая содержимое вазочки. «Нет, чтобы простого арахиса насыпать. Можно подумать, что это я кеш ее на закусь положил». Обиделся я. «Комплектованием баров профессионал занимается. Я к новоселью специально такого нанял». «Тогда понятно, почему в баре водки нет», — грустно кивнул Горыныч. «Не вместно нам, пинжакам?» «Налей еще». «Мы выпили еще». А потом Горыныч поразил меня тем, что достал из кармана кожаный чехольчик, а из него трубку данхил. Я чуть из кресла не выпал. Гарик вообще никогда не курил, а тут сразу трубка. Да еще и стоимостью в несколько тысяч баксов. «А ты, Серега, не знал, что я курить начал?» Удивился Гарик, видя мою реакцию. «Нет, да и когда ты успел?» Мы не виделись пару недель, пока я был занят хлопотами по обустройству жилья. «Когда, когда? Дурное дело нехитрое?» — усмехнулся Горыныч. — Я решил, что курить трубку — это круто. Накупил разных аксессуаров, всяких щеточек, скребочков, ершиков. Трубок пять штук завел. Табаков разных, целый чемодан. В комнату ввалился растрепанный Суворов и с порога радостно зарал. — "Серега, ну ты и деятель. Ты в курсе, что у тебя в каждой комнате бар? Я в ванную на первом этаже забежал руки помыть. При этих словах мы с Гариком синхронно хмыкнули. Знаем мы, какие части тела моют после общения с противоположным полом. Но Миша, нисколько не смутившись, продолжил. Помыл. Решил полотенце поискать. А то на крючке уж больно маленькое. Открываю шкафчик. Там бутылки стоят, стаканчики, подсветка. И даже музычка заиграла. Бар в сортире. Это уже извращение. С удовольствием сказал Горыныч, едва сдерживая смех. — Да ладно, не наезжай на Серегу, — заступился за меня Суворов. Он, наверное, при разговоре со своим дизайнером болтнул что-нибудь. Вот и результат. Да ты, блин, даешь, Серега. Таким снобом заделался. Продолжил обличать Горыныч. Что у тебя в холле за порнографией висит? Это не порнография, а эксклюзивные эротические календари фирмы Пирелли. Возмутился я. Их, между прочим, всего по пять тысяч штук печатают. И адресно рассылают VIP персонам. И лучшие фотографы мира снимают для него лучших моделей. «Вот я и говорю, снопы, ну воришь!» — не внимался Гарик. «А я, между прочим, спонсорством занимаюсь», — попытался оправдаться я. «Знаю я твое спонсорство. Успокаиваешь совесть подачками в детский дом. И сколько ты им денег даешь?» «Перестал я им деньги давать. Воруют. Везу в основном одежду, книги, сладости и игрушки для самых маленьких. А ты на какие добрые дела тратишься?» «Недавно оплатил операцию по разделению сиамских близнецов. В Канаду пришлось мальчиков везти. А потом купил этой семье трехкомнатную квартиру и машину». «Пропьют», — убежденно сказал Мишка. «Когда на людей деньги с неба падают, они пускаются во все тяжкие. Вот посмотрите на нас, какой херней мы занимаемся». «А что вы предлагаете?» Окончательно разозлившись дурацким наездом, заорал я. «Какие у вас идеи, кроме универсальной, напиться, забыться?» «Надо сделать что-нибудь глобальное», — глубокомысленно изрек Гарик. «Не пользовать историю как продажную девку, а попытаться внести изменения». «А надо ли?» — пытался я охладить пыл друга. «Ну вот грохнули мы Ленина, и что?» «Да ничего. В нашей реальности ничегошеньки не изменилось. Мы доказали уже, любой наш поступок вносит определенные изменения в реальность. Но если по возвращении изменения не видны, значит, это другая реальность, другой мир» а тот с изменениями стал параллельным. Следовательно, можно отправляться в любой век, в любой город, убивать хоть Чингисхана, хоть Гитлера, хоть Сталина, даже своих предков, прости меня, Господи, и по возвращении убедиться в том, что в прошлом нашего мира ничего не произошло. «Да что там говорить?» – посмурнел Гарик. «Если даже простое пересечение окна уже ответвляет новую реальность, а посмотреть, во что выльется наше вмешательство в историю, мы не можем». «А жаль!» – вздохнул разом утративший веселость Мишка. «Наливай!» Мы снова выпили. В это время на лестнице раздался шум, и в комнату ввалилось несколько гостей. Празднование новоселья шло полным ходом. Наш разговор пришлось прервать.